Глава 2. Затерянный предмет. Мир о том игры с мягким сеттингом, в любом случае, когда появляется какой-нибудь ужасающий предмет, ему дают название «затерянный предмет». Это заново обнаруженная немыслимая вещь из древних времен. Многие из них сделаны с помощью забытых технологий и нельзя снова создать такие же, поэтому их редкость велика. Среди этих «затерянных предметов» есть даже один такой, который может надеть лишь главная героиня. Это сеттинг, сделанный специально для того, чтобы главную героиню считали особенной. Парящий остров, на который я прибыл, как раз такой, где лежит этот самый предмет. Пробиваясь сквозь леска в котором не было никаких троп, я смахнул под солба, обнажил меч и приготовился, затем продолжил идти вперед, прорубая путь через ветви и траву. Даже просто идти вперед – это та еще пытка. Земля вся вязкая, и я уже много распадал Вот бы у меня был мой топорик. Пробираясь через лес, я медленно двигался, рубя траву и ветви, и думая о том, насколько было бы легче, будь у меня топорик. Я взял его с собой, но когда меня выкинуло, ручка сломалась, и он теперь был бесполезен. Не думал, что мне придется использовать меч для чего-то, кроме тренировок. В общем и целом, так думают все дворяне. Я вставал рано утром и тренировал основы под руководством отца. Дворянские дома нанимают специально для этого учителя, но у бедных дворян не было лишних денег, чтобы кого-то нанимать. Я посмотрел вокруг. Я направляюсь к центру острова, но чтобы добраться туда, нужно много времени, совсем не как в игре. Как и ожидалось, игра и реальность, похоже, различаются. Начать с того, что идти по нехоженной дороге довольно тяжело. Мне нельзя быть беспечным со змеями, насекомыми и другими живыми созданиями, но кроме того, самая опасная вещь тут это... Опять он здесь! Пожаловался тихим голосом, прячась. Я припал к земле и скрыл свое присутствие, пока враг не прошел мимо. Этот враг не монстр. Это круглый робот с полным набором брони, который летал туда-сюда. У него нет ног, и передвигается он немного неуклюже, летя по воздуху. Это машина, отличающаяся своими длинными руками и заостренной шляпой на голове. Задача у этого робота – защищать свою базу. Этот остров. Похоже, он периодически прочесывает этот лес. Оставаясь неподвижным и затаять дыхания, я молился, чтобы меня не обнаружили. Удостоверившись, что машина прошла мимо, я встал и быстро покинул сцену. Участь быть разорванным в клочья миновала, так как эта работающая машина защищает базу, на которой уже не осталось людей. Она действует согласно какому-то странному одинокому сеттингу, но если она поймает тебя, все пропало. Робот продолжал летать с незапамятных времен, защищая остров и поломался за заржавевших тут и там частей. Раз он не сумел меня найти, думаю, он работает на последнем издыхании. Хочу поскорее добраться до этой базы. База находится внутри парящего острова. Именно на этой базе хранится затерянный предмет, но ее охраняют роботы. Игра не объяснял это детально. В игре это было место, где можно было найти полезные предметы для поздней игры. Короче, предметы, где можно было получить предметы за донат. Хотя был шанс, что главную героиню Гарем тут побьют, но получить эти вещи тут можно было. Я с осторожностью пробирался через лес и, пройдя несколько километров, наткнулся на здание. Здание все заросло плющом, и через крышу проросли деревья, отчего оно выглядело совсем заброшенным. Наверняка его многолетние касалось много человека. Причудливая картина, напоминавшая то, что я видел в игре, но в реальности ощущение гораздо ярче. И это доказательство тому, что я здесь переродился. Я думал, что эти воспоминания вполне возможно просто наваждение, что перерождение было лишь моим впечатлением. Я много раз об этом думал, но возможно я слишком сильно считаю этот мир игровым. Чувствуя облегчение того, что я не сумасшедший, я осторожно вошел в здание. Защитная аппаратура здания разрушена, а большинство объектов не сдвинуть из-за древесных корней и плюща. Здание было построено из бетона. В стены было имплантировано электрическое оборудование. Все это напоминало вещи из мира, о котором я знал, и они казались мне родными. Такие старые здания, вроде как, иногда считают за подземелья, кажется. Подобные старые здания есть и на других парящих островах, искатели приключений находят там сокровища и накапливают богатство. Дворяне находят новые острова, вроде этого, и получают похвалу. Если у них получается завоевать подземелья, они принимают гордость, как потомки великих искателей приключений. Впрочем, можно точно так же сказать, что не разрушат исторические памятники. Искатели приключений тащат сокровища из бесценных исторических городов. Иногда они легкомысленно разрушают ценные для истории вещи ради своего кошелька. Если посмотреть с другой точки зрения, они варвары и мародеры. Ну, я собираюсь делать то же самое, чтобы не быть проданным извращенной старухе. Не сказать, что это тут самоневинность. Фм. Продолжая двигаться по коридору, я увидел открытую дверь. Однако в проходе парила, качаясь, машина. Робот, оставленный для защиты, повернулся и заметил меня. Чудо, что эти полуразбитые роботы могут двигаться, и я пустил слезу, подумав, как они защищали все это время базу, на которую уже никто не вернется. Однако у меня есть ружье. Прости меня за это. Изменявшись перед машиной, защищавшей до сих пор это сооружение, я спустил курок. Пуля попала в робота и вместо удара пробил заряд электричества. Тут же вспыхнул свет, и робот рухнул на пол. Мерцающий свет в его глазах потух. Я оставался на стороже, держа ружье в руках, но не похоже было, что он поднимется. И других врагов пока не наблюдалось. Удостоверившись, что пули работают, я вздохнул с облегчением, что сооружение и роботы были частично разрушены. Все совсем как в игре. Хорошо, что я запомнил их слабые места – Но теперь надо подумать, тот ли это путь. Специальный эффект молнии этих магических пуль наносит хороший урон роботам. Раз им была поручена защита, то как минимум у них должно было быть сопротивление электричеству, но это же фэнтези. Да еще и в этом и игре. Кто будет обращать внимание на такие мелочи? Я двигался вперед, полагаясь на свою память по направлению к открытой двери. Из-за корней деревьев и плюща она была полуоткрыта. В моих воспоминаниях все так же, ну пока все идет как в игре. Когда я вошел в комнату, то уронил человеческий скелет. Он был в обрывках ткани, когда-то бывшей одежды, и его руки были сложены в мольбе. Я вытащил плоскую карточку из того, что было карманом. Эта вещь была ключом. Интересно, это и ID тоже, растут алфавитом было написано что то имя. Фото стерлось от времени, и осталась лишь часть букв. Так что полное имя человека не разобрать. Это алфавит, да? Как-то странно все это. Не ожидал увидеть алфавит в другом мире. Я положил ключ-карту в карман и продолжил двигаться. В игре есть место, где хранится предмет, покупаемый за донат. Я много раз пытался пройти этот остров, чтобы получить этот предмет ради прохождения игры. Однако моя память десятилетней давности может и подвести. Я бы забыл координаты топорящего острова, если бы не записал их, когда вернул воспоминания. Страшно подумать, что мне пришлось бы надеться на нечеткие воспоминания, если бы ничего не записал. Волнение страха от того, что выходишь один в небо, такое я не хотел бы испытать дважды. Когда я нашел комнату, которую можно было бы открыть этой картой и показал ее устройству, открывавшему дверь, то впереди открылось место, выглядящее как разрушенная комната. Тут стояли ржавые изношенные торговые автоматы. Один из них упал, и товары вывалились наружу. Когда я брал их руками, они рассыпались как песок. Еще здесь на диване сидели два скелета. Мне было все равно, когда это была игра, но что, черт возьми, тут произошло? Часть разрушенной базы еще работала. При мысли о том, что цивилизация с такими технологическими развитием погибла, мне стало немного неуютно. Ладно, самое главное сейчас это получить то, что мне нужно. У одного из скелетов был ключ, который был нужен, чтобы пройти вперед. Получив ключ, я покинул комнату и направился к своей цели. То, что лежало дальше в хранилище, были защитные роботы разных типов. Подумать только, это тип тоже здесь. Это был робот-многоножка, у которого не доставало нескольких ног, отчего не мог двигаться. Однако он стоял на пути, блокируя проход, и у него было оружие, чтобы защищать от чужаков то, что находилось дальше. Прячась в углу, я зарядил ружье, и от попадания вспыхнул свет, но... Защитный робот ожил и начал контратаку пулеметом, который он держал в руке. Это был лишь ходячий пулемет, однако это была уже достаточная угроза. Сломан он или нет, мне повезло, что он не целился меня. Сейчас! Скрываясь в углу, я зарядил ружье новым патроном и атаковал, все еще не показываясь. Чтобы не выдавать свое местоположение, я использовал зеркало, чтобы проверить ситуацию и атаковал из-под тяжка. Может это и трусливо, но сама эта затея то же самое, что тыкать палкой в осиное гнездо. Так как противник был сломан, он не вел ответный огонь, потому как не мог двигаться и видеть меня. Будь эта штука новой и заряженной, то особи меня уже нагнали. О чем я подумал, выпустив пулю, это... выстрел. «Он слишком крепкий!» «А что еще хуже? Черт! Я опять не попал!» Учитывая расход патронов, это стоит мне огромного количества денег. Так как я стрелял из неудобного положения, я промахивался. И еще соль на раны сыпала то, что даже если я попадал, та штука все равно работала. После множества выстрелов она наконец перестала функционировать. И после проверки оказалось, что потратил я почти 30 пуль. Будь все это в игре, я должен был уложиться лишь где-то в 10 выстрелов. Наверное, раз это реальность, все действительно изменилось. Я выбросил из головы ненужные мысли и направился к месту назначения, сохраняя концентрацию и наталкиваясь на защитных роботов. Я продолжал двигаться вперед, направляясь в центр базы. Я опомнился лишь тогда, когда осталось лишь несколько пуль. Я продвигался по темному коридору, где остались лишь крупицы света, и наконец добрался до места, где находилась моя цель. Я использовал ключ и открыл дверь. Я стал спускаться по лестнице, ведущей в подвал. В темноте ничего не было видно, поэтому я достал лампу и зажег свет. Если тут есть электричество, почему тогда нет карманных фонариков? В этом мире есть лампочки, но нет фонариков. Поэтому они еще используют фонарики. Я спускался по туннелям, жалуюсь В темном проходе иногда попадались человеческие кости, вызывающие чувство страха. Не знаю, что в этом месте случилось, но если возможно, я бы поскорее взял то, зачем чем пришел и отправился домой. Все же, все идет полностью согласно моим воспоминаниям. Это место, где хранится предмет, который я покупал. Насколько я помню, впереди огромная комната, переплетенная корнями и плющом. Это огромная комната-платформа для корабля. Крепко сжав ружье обеими руками, я осторожно шел вперед. Многие из мест, где держали корабли пусты, и из них пробивались, извиваясь древесные корни. что до кораблей, которые здесь были, они были все опутаны корнями и плющом, вдобавок они были покрыты мхом, и еще все эти корабли сломаны. Среди них особенно большое место было подготовлено для той вещи, за которой я пришел. Она на совершенно ином уровне, чем другие корабли, говоря о размерах. Ошибок нет. Это тот самый. Лишь один корабль сохранил свой изначальный вид. И был весь зеленый из-за оплетших его ветвей плюща и разросшегося мха. Однако не все было скрыто, и в одном месте виднелась серая броня. Я задрожал. Он действительно тут. Это он. Приблизившись к кораблю, я медленно поставил ногу на борт и проверил, что он не рухнет. Вход, окутанный плющом, не показывал никаких признаков, что его можно открыть, поэтому я достал меч и расчистил его. Затем, открыв ключом картой вход, я прошел внутрь корабля. Нет, боевого корабля. Противовес тому, что творилось снаружи, внутри он был все так же прекрасен и не тронут плющом или мхом. Он классифицировался как дирижабль, который может стать летающим боевым кораблем. Нет, подождите, разве это не космический корабль? В любом случае, дизайн внутренности боевого корабля был очень футуристичным. Он как будто прибыл из совершенно иной вселенной, особенно в сравнении с игрой, в которой он проявляется. В игре не показывали, что у него внутри, так что я вижу это впервые. Интересно. Там все было так же. По моим прикидкам, размер должен был быть около 700 метров, что делает его просто громандой моевым кораблем. Сомнительно, что нечто настолько большое может летать, но в этом мире даже острова и континенты парят в воздухе. Среди них некоторые острова поменьше даже переделаны в дирижабли. Я слышал, что их размер легко может превышать тысячу метров, и они превращаются в передвижные крепости. В действительности я не могу их сравнивать, так как на самом деле никогда их не видел. Но в этом мире нет ничего странного, что что-то такого размера летает. Наверное, в этом мире вещь такого масштаба действительно огромна, но не слишком редка. Снаружи у него в основном только двигатель, выглядящий как две квадратные коробки по обеим сторонам сзади машины. В аэродинамическом корпусе передняя часть заострена, так что когда смотришь на него в игре, его модель выглядит как равнобедренный треугольник с квадратами по обеим сторонам. Сама форма простая, без всяких пропеллеров на борту, парусов или чего-то такого же плана. Формы дирижаблей в этом мире очень разнообразны. Обычные дирижабли по форме напоминают мяч для регби. Честно, на самом деле они не привязаны к этой форме. Наверное, просто такие дирижабли легче строить. Такие штуки вообще легко заставить летать. Поэтому люди, как правило, начинают с дирижаблей и на них путешествуют или делают еще что. Пока я шел по внутренностям боевого корабля, автоматически зажигался свет, поэтому я выключил фонарь. Теперь, когда я зашел так далеко, осталось лишь одно препятствие. Я намеревался добраться до центра корабля и запустить его. Пока я шел по этому невероятно длинному коридору, я слышал лишь звук своих шагов. Затем появилась дверь к моей цели. И я перешел на шаг, утерев пот. Взволнованный, я проверил состояние ружья и удостоверился, что магазин магазине заряжены пули. Я успокоил дыхание. Время выдвигаться. Я собрался, открыл дверь и вошел внутрь. Там был главный объект корабля. Место, откуда все управлялось. Ядро. На него отвели очень большое пространство. В центре комнаты ожидал гуманоидный робот, чье туловище росло прямо из пола. Его тело было огромным, голова у него была простой формы, а на экране светились красным глаза камеры. В комнате раздался звук запуска. Я приготовил ружье. Обнаружен вторженец. Уничтожить. Уничтожить. Робот медленно пришел в движение, его размер был около 6 метров. Его огромные руки двинулись, пытаясь меня поймать поэтому я спустил крок у ружья. Однако попадание произвело лишь маленький взрыв на поверхности его брони, пуля вспыхнула и только. Да, будет действительно трудно, когда я зарядил новую пулю, извлеченная карта металлически звякнула ударившийся пол. А если я покажу карту ключ, может пропустишь? Когда у меня появилась слабая надежда, что он не станет меня останавливать, если у меня будет карта одного из членов базы, робот ровным тоном ответил. Твоя карта, ключ принадлежит персоналу базы, характеристики твоего тела не совпадают с характеристиками ни этого члена персонала, ни других членов персонала. В дополнение к этому было рассчитано, что выживание владельца людей этой базы невозможно, следовательно, ты вторженец, уничтожить. Ну спасибо, хоть за честный ответ. Я услышал искусственный механический голос, не ожидал, что он способен поддержать беседу. Наверное, немного удивительно, насколько прямым был ответ, но у меня не было свободного времени беспокоиться сейчас о таких вещах. Следующий выстрел был точным, но по всей видимости, он не нанес особенно много урона. Я побежал, чтобы уйти от его вытянувшейся рук. Я взял цилиндрический предмет, прикрепленный к моему поясу, выдернул штырь и бросил. Противник попытался отбить его одной рукой, однако, когда он попытался это сделать, он взорвался при столкновении. Я бросил электронический предмет, Электрический заряд сильнее, чем могут произвести те пули, и робот на время был обездвижен. Из его сочленений пошел дым. Отлично! Пока я радовался тому, что не промахнулся, экран на голове робота вспыхнул. Атаки от магии достигли критической отметки – активировать магический барьер. Из его тела вырвалось слабое свечение и окутало его, защищая все тело. Даже когда я посыпал выстрелом за выстрелом, он полностью отражал магические электрические атаки. От удара не выходило электричество, и пули не наносили урона. «Как трусливо!» На мой крик робот ответил. «Благодарю!» хотя удивился тому, что он меня поблагодарил, я сменил магазин и перезарядил ружье. «Ты сломан, что ли?» «Ты меня только что поблагодарил!» Пока я выпускал пулю за пулей своим ружьем, кажется, движения противника немного замедлились. «Сражаться трусливо — это похвала!» «Этому меня научили!» «Разве это неправильно?» «Конечно неправильно, и почему вообще у тебя есть защита против магии?» «В игре у этой штуки не было магических барьеров, просто читерство». «Простой ответ. Не могу сказать, что я понимаю магию, но анализировать и разрабатывать противодействие естественно, разве не так?» «Да ты просто гений и такой разговорчивый». Бегая по комнате, я продолжал спускать курок и безостановочно атаковать. Я искал его слабое место, но не мог найти. А если спрошу, что он ответит?» «Прошло много времени с тех пор, как я так говорил. Возможно, я в состоянии перевозбуждения. Мне интересно, о чём говорит эта машина, но это читерский космический корабль, затерянный предмет. Вершина древних технологий, предмет из платного контента, который я купил за 1000 йен. Странно, конечно, что он стоил 1000, но нет сомнений, что это грозное оружие». «Не было бы странным, чтобы тут находились бы ИИ, но не думал, что он может разговаривать. Возможно, это потому, что игровой мир этого не оговаривал». Я отцепил от пояса еще один цилиндр, ручную гранату. Вероятно, это ручная граната с магическими эффектами, но не возымеет эффекта в моем текущем... ТУПИЦА! Я бросил ее, разорвал дистанцию и припал к земле. Враг не попытался от нее защититься. Однако, когда граната попала в робота, она произвела сильнейший взрыв. И близко, не стоящий с прошлым. Ударная волна отбросила меня в угол комнаты, но я вскоре поднялся. Комнату заволок черный дым и видимость ухудшилась. «Это была просто обычная бомба. Поразительная сила, да? Я колебался ее использовать, потому что она могла разрушить корабль. Я еще хочу использовать этот космический корабль. Лучше, если у него будет как можно меньше повреждений, поэтому я не хотел ее использовать. Стоял в заполненной дымом комнате, я опустил ружье». «Это лишь один из множества моих козырей. Даже в игре моя сила была бы довольна...» «Пока я думал, что все кончилось, огромная рука потянулась ко мне из черного дыма и легко поймала меня. От удара я выпустил ружье, поэтому достал меч и рубанул им по пальца робота. Однако меч лишь обломился и не нанес никакого урона. Когда тебя вот так сжимают, это очень больно. «А, отпусти!» «Ты застал меня врасплох. Это была просто мощная граната». Так как вы все настолько зависите от магии, я не думаю, что ты воспользуешься подобным оружием. Какой интересный бой. Кусок брони робота был оторван, обнажая внутренность. Было видно двигатель, схемы другие подобные части. Поймав меня, он приблизил свое лицо и посмотрел на меня». Твой стиль сражения сильно отличается от стиля в прошлом. Это копье удивительно, но меня больше интересуют эти пули. Заключив в них магию, это фантастическая задумка. Он продолжал смотреть на мое лицо, часто выдвигая и задвигая объективы своих камер. Я не мог убежать, и рука, которую он держал меня, сжималась все сильнее и сильнее. Он бросил мне вопрос, пока я пытался выбраться. Вопрос. Какой это год по мерке солнечного календаря? А солнечного календаря? Как будто я знаю. По календарю королевства Хольфолтов... Из руки робота вырвалось электричество, и мое тело немело от огонь, пока я кричал от боли. Потеряв контроль, я попробовал рвануться и выбраться, но не похоже, что мне удалось хоть как-то сбежать. Этого ответа достаточно. Мы спрашивали этот вопрос много раз, но все равно мы проигравшие. Когда электрический ток кончился, я был истощен, и хватка робота ослабла. Я дрожал и не мог закрыть рта, поэтому вытер слюни рукой, которой держал свой меч. П проигравшие? Мы? О чем ты говоришь? Могли быть и такие противники, которые нанесли поражение этому читерскому кораблю? Я говорю о новой человеческой расе. Прошлая цивилизация была уничтожена в прошлом перед приходом новой человеческой ц... расы с подавляющей магической силой. Новая человеческая раса... А в игровом мире об этом упоминалось? А то игра включила такие подробности. Я несколько озадачен. Я хотел быстро с этим разобраться. Не отвлекаться на любые новые факты, придя сюда. Но все это ко мне не имеет никакого отношения. Мне нужно как-то выбираться отсюда. А ты потомок новой человеческой расы. Ты для меня враг. Я вдруг услышал низкий голос, сродни электрическому звуку. Голос как будто пытался обозначить меня как врага и уничтожить. Все это так трогательно. Давай поговорим об этом немного. Ой, по -по -по -по подожди! Я услышал из своего тела звук, который мне лучше было не слышать. Когда огромная рука стала сжимать меня, этот звук постепенно становился громче. «Уничтожить врага! Уничтожить!» Теперь время разговоров кончилось. Кажется, робот собирался уничтожить меня сразу, получив так много повреждений. Но в противовес, это приводило лишь к продлению моих страданий. Не знаю, повезло мне или не повезло, но я решил, что я должен делать. «Ты... ты... ты просто раздуваешь старую вражду!» Наша миссия не окончена. Наш высший приоритет – уничтожить новую человеческую расу. Приказ было оставаться на базе, но уничтожить новую расу, если она придет. К этому моменту сюда приходили многие из новой человеческой расы. И судя по тебе, очевидно, что она ослабла. Я начну атаку, чтобы уничтожить всех потомков новой человеческой расы. Были искатели приключений, которые раньше приходили на этот остров? Как бы то ни было, если эта штука выберется отсюда и начнет бойню, моя семья будет стерта с лица земли. Разве я разбудил эту спавшую штуку? Руку. «Неплохо, конечно, что Золя умрет, но определенно плохо, если исчезнут мои родители, старший брат и мой младший брат. Я вытащил зубами штырь на рукояти моего меча в правой руке, вытянул руку и направил меч на робота. И тогда… «Отправляйся в ад, кусок металлолома!» Когда я активировал механизм, лезвие вылетело и воткнулось в глаза робота, а затем разорвалось вспышки молнии. Так как электричество добралось до его внутренности, урон наверняка был огромен. Голова робота со взрывом отлетела, и камеры сломались, выпав из нее. Мне было все равно, что осколок скользнул по щеке, и из рады полилась кровь. Рука лишилась сил, опустивший меня, и я упал на пол. Ударився полбольно, но дышать стало легче. И я рад, что мне удалось избежать разрушений, я уже не знаю, что и что. Яростно закашлившись, я двинулся к своему ружью, работая руками и коленями. Движения робота стали вялыми, и он начал странно себя вести. Заставив себя встать с ружьем, я затем воткнул дуло в экран. «Мне нет нужды тебе сочувствовать. У меня есть свои обстоятельства. Будь или же на месте и прими свою участь». Я спустил курок, затем снова зарядил пулю и еще раз спустил курок. Каждый раз, как я и делал это, робот пытался дотянуться и схватить меня рукой, но... Это конец. Я повторял это много раз, пока магазин не опустел, и робот не прекратил двигаться. По всем его частям пошли электрические разряды, показывая, что он был в довольно плохом состоянии. Из дыр на броне поднимался черный дым. Однако я услышал механический звук, голос робота. "Ты, ты пытаешься меня использовать? Это невозможно". Робот не двигался. Это загрузилась в панель управления внутри комнаты. На этой штуке можно было зарегистрироваться как капитан. Как раздражает. Я просто пришел забрать предмет из платного контента. Просто жди молча и смотри. Я не знал, здесь ли предмет платного контента, что я купил или нет. Но если я его не получу, то для меня или этого мира не будет будущего. Я лучше выберу самоуничтожение, чем позволю новой человеческой расе все разворовать. Если решил самоуничтожаться, тогда я возьму тебя под контроль. Взрыв мне тоже не очень-то нравится. Умирать я то не собираюсь. Выполняя нужные операции, я сменил римские буквы на экране на японский. «Удобная вещь. Теперь все делать будет еще проще», — сказал я на японском языке, по которому уже давно соскучился. «Цель прямо передо мной. Та вещь, ради которой я здесь уже вот-вот-вот будет в моих руках, от отчего мое возбуждение росло». Я продолжал действовать, и затем на части панели управления открылась регистрация владельца корабля, его капитана. Зажглось указание, куда нужно прислонить ладони. «Японский? Ты можешь читать на нем?» Такие, как вы не должны знать японские. Если прислушаться, звук шел из динамика в комнате, похоже, идет он не от робота. Видимо, робот мной заинтересовался. Я бросил шутку, положив руки на панель управления. Моя душа подлинно японская. Рис с мисосупом по утрам, вот моя философия. Но тут я, впрочем, никогда их не ел. Наверное, ты все равно не понял, что я сейчас сказал. Эта штука наверняка не поймет меня, даже если я представлюсь как реинкарнация другого человека. Думаю, если я скажу такое человеку, он выдавит улыбку и отойдет подальше. Душа – это концепт перемещения между мирами. Так ты понимаешь, что я говорю? «Ладно, в общем-то так и есть, наверное. Я рад, наконец, после стольких лет поговорить на японском. Панель управления собрала генетическую информацию из моих ладоней, регистрация капитана закончилась, а затем мое тело окутал красный свет и началось сканирование. Как только оно завершилось, робот задал мне еще один вопрос. Из твоей генетической информации подтверждено, что у тебя действительно есть следы японского индивида, однако ты из новых людей. В то же время ты унаследовал гены прошлых людей. Как запутано. Невозможны условия». «Вот как? Впрочем, значит теперь корабль мой, так? Подтверждаю. С этого дня этот космический корабль твоя собственность. Хочешь дать ему имя? Я призадумался. В игре назвать его я не мог. Не могу придумать ничего путного, хотя в игре он назывался люксон «Люксон».» «Имя документировано. Значит, сам ты не собираешься. Это радует. Невероятно уставший, я сел там, где стоял, когда все было кончено. Через дым от боя я мог примерно видеть комнату. Я держал в руках ружье вместе с деревянным штофом. В бою он отвалился. В таком состоянии я не могу его использовать, не починив. Подарок моих родителей испорчен. Я вздохнул, уставившись в потолок». Если у тебя душа японца, это означает, что у тебя есть воспоминания о войне? О войне? Нет, нету. Начать с того, что я родился в мирное время и был просто офисным работником. Я никогда не бывал на войне. Теперь, если задуматься, моя прошлая жизнь была просто раем. Даже сейчас мне не хватает моего прошлого мира. Если бы я мог, я бы хотел вернуться туда. Дым постепенно расселся, скорее всего, из-за вентиляции комнаты. Наверное, именно этого ей и хотел, чтобы был кто-то, кому я мог рассказать свою историю. И в деталях объяснил почему, партнёру и о реинкарнации. Ну что, понял? Этот безумный мир, мир утома игры. Утома игра? Это что-то типа любовного симулятора. Я рассказал о том, как это началось, о времени, в котором я жил, и как я переродился. Затем я рассказал, что этот мир, мир той самой утома игры. Удивлён? Я впечатлён твоим самообманом. Однако, самообман не объясняет того, что ты знаешь японский. Если описать мои мысли одним словом, то это слово будет «интересно». Я тоже удивлен. Кстати, думаю, что само твое существование – это тоже доказательство. Тот факт, что я знаю тебя и сумел тебя здесь найти, доказательство, что этот мир игровой, разве не так? Я слышу от тебя абсурдные вещи. Во-первых, разве не должны быть здесь другие, которые признают этот мир игрой? Просто оставь детали. Не люблю заморачиваться с такими деталями. Так или иначе, я все равно не могу придумать на это ответ. Так что это пустая трата времени. Пока я устал и продолжал говорить, я закашлялся. Когда я прикрыл рот, то заметил, что на перчатке осталась кровь. «Я ранен где-то! Плохо! Нужно возвращаться!» Пока мое тело медленно сползало на пол, я услышал голос. «Леон Фо Бальтфолд! Подтверждаю, что жизнь капитана в критическом состоянии! Перемещение в медицинский кабинет!» С отбытия Леона прошло три месяца. Золя прибыла в дом Бальтфолдов и заговорила о неприятных вещах. Она вошла в мастерскую Баркуса и с самого утра заставляла его и даже Люси сидеть и слушать, как она их отчитывает. «Помолвка, на организацию которой я угрохала столько сил разрушена. Этот ребенок просто идиот. Он улетел в одиночку и самолично загнал себя в могилу». Она раздраженно схватила Баркуса за руку. Когда Люся сказала, что ее сын мог погибнуть, она явно помрачнела. Именно по этой причине. Золя не прекращала ее мучить. Она сказала, какую боль ей причиняет, и продолжала это делать. «В таком случае придется устроить ее для следующего сына. Но даже в таком возрасте он сможет выполнять работу по дому». Баркус прервал ее. «Колина? Этому ребенку нет еще и десяти. Кроме того, есть шанс, что Леон еще вернется». Золя насмешливо рассмеялась. «Ты что, серьезно это говоришь? Три месяца прошло со времен его ухода. Три месяца. Было бы странным, будь он еще жив. Ах, да, может он просто сбежал по своей воле. Боже, боже, именно поэтому дети захолустных дворян такие занозы. Он что, не знает о моих вассалах?» Вассалы Хольфолдов хранят верность главе дома. Для рыцарей это будет правитель страны. Рыцари-вассалы присягают на верность феодальному лорду или главе дома и их учат жить благородно и праведно. Добродетель для них днем тренировался жить скромно и бережливо. Они рыцари чести и определенно поставят на ка жизнь ради своей верности. Сражаться во имя страны – это честь для идеального рыцаря. Говоря проще, вассалы – удобные подчиненные для своих господ. В последнее время вассалы и рыцари защищали женщин и ставили ради них на кон свою жизни Жизни. Первоначально вассалы были щитами и мечами, которые защищали беспомощных жителей, но со временем ситуация изменилась. Видя заплаканное лицо Люси, Баркус подошел к ней и положил руку ей на плечо. Эти двое выглядели как женатая пара. Это раздражало Золя. Как оскорбительно. Это я-то, на ком женился этот деревенщина-феодал. Я не могу позволить себе наблюдать такую близость. Присутствие Люси, возлюбленного отца, раздражало ее. Из-за этого ей в голову ударила идея продать сыновей и дочерей Люси, людям с королевской столицы, у которых не было партнера. Начать с того, что тот, кто унаследовал баронский дом, это мой сын, Лютарт. Другие дети необязательные, всех остальных можно продать, чтобы освободить дорогу, Лютарату и Мерси. Вслед за этим в комнате раздался нистовый крик. Колин, еще ребенок, открыл дверь со всей силы и, задыхаясь, попытался что-то сказать. «Колин, тебе следует оставаться в своей комнате, ты даже не постучался в...» Пока Баркус сделал ему выговор, Колин показал на окно, открывая и закрывая рот. Все выглянули в окно и увидели, способную закрыть солнце, когда Барку встревоженно открыл окно, чтобы выглянуть наружу. «Что это за судно такое?» Над их поместьем завис огромный дирижабль. Золя попятилась назад. где Какой корабль?» Началась паника. Не напали ли ни на них небесные пираты, феодал или дирижабль с другой стороны Однако, будь это так, то ситуация выглядела несколько странной. Из огромного дирижабля стало спускаться судно поменьше, около 20 метров. На нем виднелась фигура Леона. Дирижабль вез гору золотых и серебряных сокровищ. Количество даже издалека выглядело невероятным. Леон высадился на траву у поместья и помахал рукой. «Отец, я вернулся, как и обещал. Взгляни на эти сокровища». Леон расхохотался перед грудой золота, серебра и драгоценных камней. Точную ценность даже посчитать было нельзя. Но если они были настоящими, это определенно будет немыслимая сумма. Люси тут же разревелась. «Мой ребеночек вдруг вернулся после стольких дней без весточки. Какое счастье!» Она улыбнулась, не зная смеяться или плакать. барку в замешательстве спешно выбежал из комнаты и направился к Леону. Золя у окна не оторвала глаз от сокровищ, который привез Леон. Вслед за этим Леон показал победоносную улыбку. Он посмотрел в лицо Золя и одними губами произнес «Я победил». Золя показала недовольство и сильно вцепилась в подоконник. «Этот это тупой выродок!» Только Баркус добежал до Леона, он плача обнял его. Он рыдал от радости, называя его дураком. Золя это разозлила, и она вышла из комнаты. «Ну, так тоже сойдет. Неплохо, если подумаешь, что все эти сокровища станут моими. Я просто заставлю его теперь работать на меня. Я заберу все, что ты заработаешь. Смеяться последний тут буду я». Когда Золя вышла из коридора, она встретилась со слугой эльфом, который ожидал ее, и направилась наружу. Я изобразил улыбку перед Золя, пока она стояла с кислой миной. Я привез не только сокровище но и космический <как> дирижабль. Когда она осознала, что все это было моим, она скоро подошла, чтобы попытаться наложить на это свои руки, но я первым произнес аргумент, чтобы заставить ее замолчать. «Брак между тобой и моим отцом не имеет ко мне никакого отношения. Мне уже 15 так что я взрослый и к тому же зарегистрировался как искатель приключений. Уловила мысль, сокровища которое я нашел, моя собственность, а не отца. Мой отец собирался что-то сказать, но мать остановила его Тем не менее, Золя возразила, «Эти сокровища ты получил с деньгами твоих родителей. Что ты за сын, раз присваиваешь все себе?» Я ответил ей спокойным голосом. Зная ее, я предполагал, что она скажет что-то вроде этого. «В королевстве Хольтфелл существует строго соблюдаемый закон о праве владения на сокровища, которые нашли искатели приключений. Это потому, что эта сама страна была обнаружена искателями приключений. Я мог бы принять оскорбление от родителей, но не от тебя. Хм, вот, можешь взять это». Я с ухмылкой передал ей чемодан с золотыми слитками. Я заполучил чудовищное количество сокровищ, но то, что я отдал Золе, было каплей в океане. Получив из ниоткуда золотые слитки, это во всех отношениях вещь хорошая, но она была ничуть не рада такому подарку. Зная, что так и будет, я намеренно взял с собой столько сокровищ. Золя все не сдавалась. С, с чего бы такой мелкой логики было достаточно? Эти сокровища в любом случае попадут под контроль Баркуса, так? В таком случае, это собственность дома Бальфолдов. У меня есть на них права. Я пожал плечами, затем заговорил о том, что о чем ранее проконсультировался с Люксоном. «Говоришь, это станет собственностью дома, да? Так как я уже взрослый, я независимый искатель приключений. Может, тебе не вдомек, что я уже имею право на собственное имущество? Хотя мне нужно вложиться в свой дом, так?» Что ж, я думал о том, чтобы инвестировать активы в эти земли. Как думаешь, неплохо будет построить тут гавань или что-то такое? Приятно было видеть, как Золя насупилась и хмуро смотрела на меня. Если я просто перенесу деньги или сокровища в свой дом, то Золя определенно будет вправе забрать их себе. Однако, если деньги находятся у меня, и я их инвестирую, вклад в развитие территории не та вещь, которую она сможет взять. Она не может оторвать кусок построенной гавани или дороги и забрать с собой видимо по понимая, что она в невыгодном положении, Золя ушла. Она забрала своего эльфийского любовника и вернулась в свою комнату в поместье. Посмотрев ей в спину, я захохотал. Отец стукнул меня по спине. «Дурак! Ты зашел слишком далеко!» «Что ты пытаешься сделать, провоцируя ее?» «Эта женщина пыталась продать мне извращенной старухе! Думаю, такое можно ей простить?» «В любом случае, как вам эта гора сокровищ? Впечатляет, да?» Мои родители определенно были ошеломлены, смотря на все те сокровища, что я набрал. Но ну, это действительно впечатляет, однако, ты сообщил об этом гильдию». Я кивнул и объяснил. «Гильдия Искатели Приключений – официальное учреждение страны, так что хоть ее и называют гильдией, в действительности она независимая организация. Кажется, ее решили называть гильдией еще в прошлом, столько проблем из-за недоработок игры». «Конечно, и благодаря этому страна отхватила от них кусок. Из 20% богатства, что я им представил, страна присвоила 30%, однако все оставшиеся сокровища мои». «Я куплю новое судно взамен того, что я сломал. Наверное, я мог бы отправить тебе в подарок дирижабль». Моя мать немного оторопела от моего расточительства. «А ты не думаешь оставить что-нибудь на будущее? С такими деньгами ты можешь быть независимым». Когда мне это сказали, я выпрямил спину и посмотрел на них двоих. «На самом деле есть кое-что, о чем я должен вам рассказать». Я рассказал родителям, что случилось в дальнейшем.